глава 11. на востоке небо посветлело, по краю разлился алый свет и начал подсвечивать небо ярче и жарче пока там не заполыхало настоящее пламя и затем только из за края земли высунулся раскаленный почти до белого свечения крохотный диск сейчас он начнет долгое всползание по крутому куполу постепенно остывая и наливаясь оранжевым огнем а к вечеру превратится в огромный красный шар разбухший и остывающий Начнет долгий, трудный спуск на западе. Сейчас же его лучи ударили от горизонта, и каждая блинка, каждый камешек отбросили резкую, как на луне, тень на многие километры. Хуцардис ведет машину уверенно, разгоняясь на свободных участках и чуть притормаживая, завидев впереди кочки и рытвины, бережет раненое плечо затопика. «Элькев?» – спросил он. «А больше некуда», – ответил я. «Это единственный крупный город». Отсюда дороги в аэропорт, к морскому побережью, в другие города помельче. «Если колбу забрали еще вчера», — сказал Ингрид, — «то даже не знаю». «В любом случае», — сказал я, — «вертолета у нас нет. Приедем в Элькев, там сориентируемся. Посыльный просто не может его миновать». «Будем надеяться», — сказал Левченко тревожно. «Хотя это не наша вина, мы это сделали все верно. Однако саму операцию можно считать проваленной». «Еще есть шансы», — возразил Ингрид. «Ну да», — согласился он. «В его машине мотор заглохнет, колесо отвалится, метеорит попадет водителю в голову». Я подсоединил Харт к планшету и сделал вид, что просматриваю записи. Но так как знал, где искать, сразу выбрал место в записи, когда вблизи здания лаборатории приземлился вертолет. А из него выскочил смуглый мужчина в белом костюме и в такой же белой шляпе. Быстро направился к лаборатории. На Навстречу ему выдвинулись двое с автоматами в руках. Все трое переговорили коротко, и он прошел мимо них в здание. Уже через десять минут появился снова. На этот раз с чемоданчиком в руках, который держит с достаточной осторожностью. «Слишком быстро», — сказала Ингрид. Она не сводила взгляда с экрана. «Просто курьер?» «Для курьера даже долго», — пробормотал я. Но для того, кто приведет в исполнение, мало. Получал инструкции, как вести и не разбить? Примерно, согласился я. Хотя, конечно, повезут не в стеклянные банки из тонкого стекла. Посыльный уже в вертолете повернулся и сделал знак, что все, отправляется. Я увеличил изображение, но слишком низкое разрешение. Едва видны глаза, нос и рот. Сосредоточился, добавил программы по восстановлению лиц. Началась попиксельная замена на более четкие. Наконец на меня в упор уставился смуглокожий человек с типичным, как у нас говорят, восточным лицом. Никаких особых примет. Разве что крупный белый шрам рассекает левую бровь сверху и почти касается глаза. Вертолет прыгнул в небо и пропал в синеве. Я захлопнул планшет. Попытка найти что-то в инете результатов не дает. Знающие люди ему не доверяют даже под паролями. Остается только просеивать все косвенное. «Вертолет одноместный», — сказал Левченко. «Скорость, как у автомобиля, дальность полета 200 километров. Явных перед автомобилем преимуществ почти нет, разве что попрет по прямой. А в этих местах это немаловажно». «Но в Элькефе его нагоним», — сказал Куцардис и посмотрел на меня. «Или нет?» «Если, — сказал я, — пересев на автомобиль, не попрет дальше. Все-таки вертолет». «Опасная штука?» «Да», — подтвердил я. «Здесь еще можно рискнуть, а дальше народу побольше. Могут и пальнуть. Хоть из стингера, хоть из пулемета. Хотя для такого хватит и автоматной очереди. Оружия у всех полно, стрелять хочется». «А чего он тут летает? Да еще неизвестно кто». «Ты можешь быстрее?» «Могу», — ответил Куцардис сквозь стиснутые челюсти. «Но вас повыбрасывают на ухабах». «Пусть». ответил я. Кто вылетит, тот побежит на своих двоих, даже за топик. Кстати, он еще жив? Кто бы подумал. Промедление смерти подобно. Хотя, конечно, такой вирус не убьет все человечество, но несколько миллионов тоже могут нанести некоторый экономический ущерб. Убивать надо постепенно, а не так резко. Куцардис ахнул. Несколько миллионов? А что? спросил я. Грипп испанка в прошлом веке убил около 50 миллионов человек. Но тогда не было пассажирских самолетов, что разнесли бы по всему миру. Он покачал головой. Да и остальные их еще как впечатлило, судя по их виду. Ингрид заметила холодновато. Используют вряд ли против шиитов или суннитов. Наверняка постараются доставить в Европу. Челубей сказал с кривой усмешкой. Наш шеф скажет, что 50 миллионов не жалко. Но это вызовет хаос в мировой экономике. А это затормозит финансирование научных исследований. «Примерно так», — ответил я. «Потому Европу надо спасти. Пусть даже она и плюет нам в спину, а то и камни бросает». «Ближе всех Италия», — сказал Куцардис. «От Туниса до нее километров пятьдесят. До ближайшего итальянского острова сорок три мили», — уточнил я. «Если Италия вымрет, в Россию перестанет поступать моцарелла. Потому Италию придется спасать». Они слушали и переговаривались с Ленцой. Оказывается, расслабление и отходняк после напряженного боя. Да и за топику каждый не забывает подвертывать идеяло. Он хоть и терпит, не жалуется, но видно же, что каждый толчок не радует. Над миром жара. Знойное солнце Туниса еще не поднялось в зенит, а уже песок и даже воздух почти плавится. Хотя сахара от нас далеко, но я помню, что на юге раскинулось на 40% всей площади страны. а сам Тунис едва ли не самое крохотное государство в Африке. Так что Сахара здесь ближе к любому жителю, где бы тот ни находился, чем Сибирь к Москве. Куцардис с интересом поглядывая по сторонам, поинтересовался. Это здесь Наполеон высаживался? Когда он пошел на Египет, но жара канала так, что все бросил и едва убег обратно? «Брехня», — ответил я. Челубей спросил. «Не жара? Мы на Хамме. И то!» А они все пешком, пешком. Пыль, пыль, пыль из подшагающих сапог. Я отмахнулся. Одна из живучих легенд. К примеру, я когда-то был жутко удивлен, узнав, что вся эпопея Наполеона в России случилась летом. И наступление, и бородяное даже отступление, когда императора едва не захватили в плен при переходе через реку Березину. Французы спешно строили мост, как писали в хрониках, стоя по пояс в холодной воде. Холодный, так как наступала осень. А на всех грандиозных полотнах художников, которые нам давали смотреть еще в школе, армия Наполеона отступает по колено, а где и по пояс в снегу. Люди замерзают от лютых морозов, реки промерзли до дна, везде буря мглою небо кроет вихри снежные крутя. Так к моменту наступления зимы Наполеон давно был уже в Париже. «Блин», — сказал Куцардис пораженно, — «только сейчас вот узнаю». «Даже во Франции», – добавил я, – оправдываясь за сокрушительное поражение, Наполеон и его маршалы обвиняли российские дороги, что не дали совершить красивый и победный марш по брусчатке на Петербург. Это уже потом, через годы, когда стало забываться, как было на самом деле, их потомки начали говорить о страшной и вообще чудовищной русской зиме с ее ужасающими морозами, метелями и снегами до пояса. Челубей пробормотал. «Я тоже не знал». Уже того!» – сказал я. «Наши тоже подхватили эту унижающую нас брехню о страшной зиме, что остановило Наполеона. На самом деле он был побежден отвагой и стойкостью наших солдат, тактическим мастерством офицеров и мудрой стратегией Барклая де Толли, в последний момент замененного Кутузовым, который делал все абсолютно по плану Барклая». Левченко сказал люто. «Я бы тем, кто рисует Наполеона в снегах России, давал по 10 лет тюрьмы за антироссийскую пропаганду. Куцардис размашисто хрупнул его по плечу. «А давайте продвигать нашего майора в министра юстиции, а то я даже не знаю, что за чмо там сидит и бабки пилит, до миллиарда за рубеж выводит». «Точно выводит? переспросил Челубей. «Точно!» – подтвердил Куцардис. «Они все выводят. Жулик на жулике». «Я бы выводил, но я сравнительно честный. Ворую понемногу, а они страну растаскивают». Левченко посмотрел, как Куцардис лихо обходит большие камни и проскакивает по мелким. Просил меня негромко. «Постараемся догнать?» «Вряд ли успеем», — сказал я. «Ну а вдруг?» «Поломка может изменить все у него, как и у нас. Упадет дерево на дорогу в узком месте, камни скатятся с горы, все-таки часть пути по горам. Да и он улетит не на край света. Скорость этого вертолета 140 км в час, а дальность 250 км». «Это немало», — сказала Ингрид. «Вряд ли он попрет на все 140», — сказал я. «Рискую истратить весь бензин в дороге. Это для коротких перелетов. Посмотрим, куда он направился». Все это время я просматривал записи диспетчерских служб, отслеживая путь вертолета до самой его посадки. «Все верно. Держи путь на Элькев. Через полторы мили налево там хорошая дорога. Гони!» «Есть!» — ответил Куцардис. Ингрид спросила. «А там...» «Посмотрим на месте», — ответил я. «Или хочешь, чтобы сразу указал здание, где будут пить кофе?» «Хочу», — ответила Ингрид, вызвав напряженные улыбки Челубея и даже Левченко. Только Куцардис не оглядывался, а Затопик морщится, когда не видит, что на него смотрим. «А потом скажешь?» «Если будет след», — ответил я. «Не отвлекайся, Ингрид, ты слишком напряжена. Подумай о чем-нибудь необычном для тебя». Например, о жизни на Марсе или женских платьях. Кто-то за спиной тихонько хохотнул. Еще не представляют эту валькирию в женском платье. Хотя весь Тунис по населению меньше Москвы, сказал я. Но здесь 29 аэропортов. Хотя, думаю, террористы направятся либо в Энфиду, либо в Тунис-Карфаген. Ингрид оглянулась. «Они что?» – спросила она с недоверием. «Еще охрану оставляли? Так далеко?» «Хуже?» — ответил я. «Что?» — спросила она. «Тоже заметил?» «Какой-то ты замечательный... <смех> профессор. Что-то ты с каждым выстрелом все профессорее и профессорее. А что хуже?» «То не охрана», — пояснил я. «Это жизнь. То, что в Тунисе называется нормальной жизнью. Стране не повезло, развивалось бурно и счастливо. А что оказалось на пути в Европу, было только к лучшему. Но не сейчас». Здесь боевики готовятся к наступлению, пытаются договориться об общем командовании или хотя бы совместных действиях, ну, скоординированных. А перепуганные беженцы наводнили страну и стараются перебраться через море в Италию. «Из Туниса ближе всего», — подтвердил Кусардис. «Из Марокко ближе», — уточнил Челубей. «Всего лишь перемахнуть Гибралтар». «Испанцы еще завоевание маврами помнят», — сказал Кусардис. «Такую стену установили танками не прошибешь». А на ней пулеметы с автоматической стрельбой по любой цели, как только та оказывается на их территории. Нет, только Тунис, если не считать сухопутные пути из Турции, уточнил Челубей, Но там не так романтично, а вот морем да, красиво. И утопнуть можно, досказал Левченко. Романтика. Ингрид их почти не слушала, проверила автомат, выдернула из кобуры пистолет и засунула снова. Не только мужчины успокаиваются. пощупав личное оружие. Челубей начал горланить песню, ни на что не обращая внимания. Или делая вид, что не обращает. Куцардис ведет автомобиль на хорошей скорости. Но у наших преследователей то ли мотор помощнее, то ли колеса позволяют без особого ущерба прыгать по камням. Но расстояние очень медленно, но все же сокращается. Затопик, поглядывая на наши лица, чуть приподнялся над бортом. Лицо стало встревоженным. Второй пыльный след заметит легко. Повернулся ко мне. «Это за нами?» «Похоже», — ответил я. «Наверное, через их территорию проехали, не заплатив». «Кто они?» «Махновцы», — ответил я. «Или банда казака Пельгуя». «Или еще какая шайка?» «Сейчас Тунис хоть и не руина, но Махновщина еще та». «Дадим бой?» — спросил он. «Я могу и одной рукой даже из автомата». Челубей перестал горланить, — сказал бодро. «Веселые парни, отставать не собираются». «Дураки», — сказал я, — «видят же, у нас только одна женщина». «Или решили, что везем алмазы?» «В самом деле романтики», — фуцардис сказал ревниво. «Машину отнимут и велят идти пешком. А я ее уже люблю». «Ага», — возразил Левченко, Всего лишь отнимут машину у иноверцев? В городах хоть делают вид, что властям подчиняются. А здесь хозяева полные. Что скажете, профессор?» Я ответил равнодушно. «Если им здесь законы не писаны, то не писаны и нам». Он оглянулся. Пыльный след от автомобиля преследователей еще далеко. Поинтересовался. «А чем вирус так опасен? Насколько я помню, вся эта паника насчет птичьего гриппа, свиного, утиного насморка, все оказалось ерундой». Эстерберг сказал», — напомнил я, «что они вывели бинарный вирус. Как бы вам объяснить?» Туберкулез и спит неприятно, но не смертельно. Но если человек подцепит то и другое, он склеит ласты очень быстро, и ничто его не спасет. Теперь представьте себе, что этот вирус распространяется при обычном чихе. В метро, на остановке, в зале кинотеатра. Но не это самое страшное. Профессор? Другие тоже начинают чихать, сказал я. Всего лишь, уже сотни тысяч, чихают, миллионы. Ерунда, верно? Но тут инкубационный период заканчивается, вирус обретает смертельную форму и... убивает своего носителя, которого до этого заставлял всего лишь распространять себя. Убивает за несколько часов. Хуцардис, как орудит сказал важно. После распада СССР на полигоне в Аральском море было брошено 200 тонн боевого штамма от сибирской язвы. Хорошо потом все сожгли штатовцы. 200 тонн! Чтобы уничтожить всю Америку, хватило бы и 100 тонн. каким облегчением они сжигали эту гадость и как ликовали, что мы им позволили. Левченко хмыкнул. Еще бы. В прессе было о чудике, что рассылал по почте штамм сибирской язвы. В Штатах в одно здание принесли конверт с этой мерзостью, так там несколько лет все деактивировали, чистили и обеззараживали. Ухлопали 450 миллионов долларов на один только дом. Здорово!